Глава двадцать восьмая. Решение принцессы. Я прошелся по грязным улицам лагеря, пока не нашел большую палатку в красную и синюю полоску. Даже, по сути, огромный шатер в несколько этажей, игравший роль таверны. Откинув матерчатые створки, я зашел внутрь, оглядывая таверну изнутри. Я отметил, как добротные эльфы подошли к ее возведению. Столбы, поддерживающие матерчатую крышу, были закреплены в земле, И вокруг каждого из них было уложено кольцо из прямоугольных камней. Перекладина справа от плитки была сделана из прочного дерева, с царапинами и вмятинами. Кажется, она тоже стояла там долгое время. В центре каменного пола таверны находился участок, покрытый камышом. Необычный декор. Я нашёл свободный столик в одном из углов палатки шатра таверны, сел и огляделся, осматривая других посетителей. Было много воинов эльфов, щигаревших в своих чёрных сверкающих доспехах. Отдельно сидели эльфы-крестьяне, эльфы-торговцы и гномы, которые похоже относились к ремесленникам. В конце концов один из официантов, молодой гном, подошёл к моему столу. "Что я могу вам предложить, ваше величество?" спросил гном дружелюбно. У него были длинные светло-каштановые волосы, завитые на концах, и круглое лицо с большими карими глазами и крупным носом, похожим на картошку. Он был одет в простую коричневую рубашку и более тёмные коричневые тканевые штаны. "Как ты меня назвал?" спросил я, нахмурившись. "Вы ведь король гоблинов Денис из леса Тетрас, не так ли?" напряжённо переспросил слуга. Глаза молодого гнома выглядели испуганными, как будто он пришёл в ужас из-за того, что меня с кем-то перепутал. "А-а, ну да," ответил я, вспомнив, кем именно представился эльфам при первой встрече. Не думал, что слухи так быстро разлетятся. Что посоветуете выпить? Я мог бы принести вам вина из цветувке роси, предложил молодой гном. Звучит неплохо, кивнул я, хотя понятия не имел, что это за кироси такое. Официант поклонился и ушёл за моим напитком. Я откинулся на спинку кресла и принялся скромно ожидать, стараясь привлекать к себе как можно меньше внимания. Но вскоре входной полог палатки таверны распахнулся, и я вздохнул с облегчением. Аманита просунула между материчистыми створками своё красивое красное личико и огляделась. Заметив меня, она обернулась, чтобы переброситься парой слов с кем-то за пределами палатки. Затем демоница направилась ко мне, а за ней в таверну вошла кикимба, одетая в хорошо подогнанные доспехи с чёрными и золотыми элементами. Две девушки подошли к столу как раз в тот момент, когда гном-официант вернулся с кобальтово-синей бутылкой и кубком на подносе. Его широкое лицо при виде дам сильно вытянулось. "Прошу прощения", любезно произнёс он. "Мне и принести ещё два кубка? Да, буду признателен", я кивнул. "Секунду". Гном поклонился, поставил кубок и бутылку на стол и направился обратно к бару. "Вино Цветеньки Кероси". — сказала Кикимбе, с симпатией глядя на бутылку. — Какой изысканный выбор? Это для того, чтобы убедить меня принять ваше предложение? Я посмотрел на Аммониту, приподняв бровь. — Я сказала Кикимбе, что у нас есть к ней деловое предложение, — сказала демоница, грациозно садясь за круглый стол. — Получается, что да. Я улыбнулся принцессе и указал рукой на стол напротив. — Присоединишься? — Да. Кикинби какое-то время смотрела на меня, словно обдумывала мои слова, но потом села. Гном тем временем притащил и поставил на стол ещё два кубка. Я взял открытую бутылку и налил вина эльфийке. "Потому маните, а в последнюю очередь себе". Темноволосая эльфийка взяла свой кубок и сделала глоток, а затем от удовольствия прищурилась. Языком некоторое время погоняла вино, размазывая его по нёбу, и только потом проглотила. Я тоже сделал глоток из своего кубка. Мои брови сами собой взлетели на лоб. Я с трудом подавил удивлённый вздох. Вино оказалось невероятно насыщенным и сладким, и ласкало мой язык нежными цветочными запахами. Я, как ни в чём не бывало, одобрительно кивнул и поставил кубок на стол. Перейду сразу к делу, сказал я Кикимби тихо, чтобы не привлечь внимания. Мы идём за демоном Тене. Возможно, ты захочешь помочь. Моя мать собирает группу наилучших солдат, чтобы найти и убить чудовище, ответила эльфийка, оценивающе глядя на меня. Но пока мы ещё не выработали стратегию, не совсем ясно, как убивать демона. Командующие до сих пор ведут ожесточённые споры, из-за чего задерживается всё предприятие. У нас есть секретное оружие как раз против подобных тварей, вмешалась Амонита. Я уверена, что командиры твоей матери очень толковые, эльфы Но многими из них, как это часто бывает, движет желание в первую очередь повесить себе медаль на грудь. Пока они соперничают за право заслужить звание убийцы-монстра, демон продолжает творить бесчинство. Кикимбелеш тяжело вздохнула. Кажется, аммонита попала в точку. Принцесса не понаслышке знала о придворных подковерных интригах, тормозящих весь процесс. Бюрократия-с. Мы сможем найти и убить демона до того, как он найдет себе новых жертв. Сказал я, заглянув в большие зелёные глаза эльфийки. Но без помощи доблестного рыцаря нам не обойтись. Моя мать в таком случае очень разгневается. Кикимби покачала головой. Она вообще не хочет отпускать меня на охоту за демоном. А чего ты сама хочешь? спросил я с многозначительным видом. Огонь вспыхнул в глазах воительницы, словно она хотела изразиться пафосной тирадой про защиту добра и справедливости. но в итоге она лишь вздохнула и махнула рукой. «Ты воин», — сказала Амонита, уловив сомнение принцессы. «Я сама прекрасно знаю, каково это — сидеть в стороне от самого интересного. Но тогда ты потеряешь возможность опробовать свою новую игрушку». Дьяволица сняла с плеча израильский галил и протянула его к кимбе. Эльфийка с удивлением уставилась на автомат. «Я отметил, как ее руки слегка дернулись, как будто она хотела схватить оружие». Аманита, конечно, молодец. Ловка придумала. В глазах Кикимби снова начал разгораться огонёк интереса. Мне правда не особо хотелось отдавать такое мощное и опасное оружие, но Кикимби была опытным воином. Думаю, она должна будет быстро освоить огнестрел. Кроме того, она ненавидела Маналгайса так же сильно, как и мы. Ну и я могу выдать ей ограниченное количество патронов. В подземелье без моей помощи никто не сможет изготовить им замену. «Кажется, тебе понравился мой калаш. Громобойное копье, когда мы сражались с демоном у озера», — небрежно заметил я. «Если хочешь, я покажу тебе, как им пользоваться». «Правда?» Кикимби аж задохнулась от восторга. Ее рука дернулась к Галилу. Однако принцесса почти сразу взяла себя в руки, приняв невозмутимый вид. «Громобойное копье, конечно, невероятно шумное, но столь же и смертоносное». Аммонита вложила Галилу в руки принцессы. Пока Кикимби с зачарованным видом рассматривала его, демоница подмигнула мне. «Держать его нужно так», — сказал я и показал эльфийке, куда нужно положить руки. «Этот металлический крючок нажимаешь, когда надо выстрелить, поэтому в небо и одержи палец от него подальше и никогда не направляй ствол на людей». Я рассказал Кикимби про правила безопасности при обращении с оружием. Показал ей, как проверять, что патронник свободен, и как вставлять и вынимать магазин. Принцесса внимательно слушала и старалась держать руки в правильном положении, направив ствол к земле. Полагаю, у тебя есть план, наконец сказала Кикимби, осторожно опуская автомат. Конечно, я кивнул. Но сразу скажу, что не могу гарантировать, что всё пройдёт идеально. А оно так никогда и не бывает, благородная воительница ухмыльнулась. План всегда приходится корректировать по ходу дела, но я с удовольствием послушаю, что вы там придумали. Мы все трое склонили головы друг к другу. Я шёпотом, чтобы никто не услышал, рассказал Кикимбе свой план. В прошлый раз демон пригнал на поле боя кучу миньонов, сказал я, размышляя вслух. Скорее всего, за прошедшее время он найдёт себе ещё больше слуг взамен усопших. Даже если нет, лучше быть готовыми к самому худшему варианту, тоже шёпотом добавила Кикимбе. Согласен, я кивнул. Так или иначе граммобойными копьями мы быстро прорежем пушечное мясо. А моитые солдаты пиклес добьют выживших. Главное найти логово, где прячется эта тварь. А как насчёт самого монстра? спросила эльфийка. Кажется, даже громобойная копья не способна серьёзно ранить подобное существо. На самом деле, у меня есть особые патроны, которые способны убить демона, я ухмыльнулся. Но есть нюанс. Мои друзья, которые сделали эти патроны, 100% результата не гарантируют. Кто такие эти твои друзья? Спросила Кикимби, подняв бровь. Неважно, сказал я, решив пока не выдавать гномов. Вряд ли им понравится, если я буду рассказывать о них всем новым знакомым. Но они очень умные и рукастые ребята. Но даже если сделанные ими пули не сработают, у меня есть запасной план. Так-так, зелёные ушки Кикимби едва заметно дёрнулись. Ты помнишь тот яркий свет, который исходил от моего шлема? спросил я, постучав себе по лбу. Кикинби кивнула. У меня под рукой ещё два таких же волшебных источника. Я отдам их вам с Амонитой. Так что если волшебные пули не сработают, мы все просто накормим демона тугими световыми струями добра и справедливости. Но он может просто сбежать, как уже делал прежде, напомнила Амонита. Может, вздохнул я. Тогда нам придётся придумать другой план. Тем не менее, я надеюсь, что свет хотя бы ослабит ублюдка. Если свет ослабит его, добавила Амонита, поджигая вино. Мы прикончим монстра при помощи доброй стали. И то дело? Я кивнул и снова обратился к принцессе Пиклис. Итак, что ты скажешь, Кикимби? Довольно безумный план, ответила она после небольшой паузы, и слабая улыбка тронула её тёмно-зелёные губы. Но мне по душе. Я в деле. Отлично, я ухмыльнулся. Чем раньше мы начнём, тем быстрее закончим, и тем самым, возможно, спасем чьи-то жизни. «Принцесса не может отсиживаться, когда ее подданные в опасности», — Кикимби кивнула. «Ждите меня за пределами столицы. Я соберу своих людей и кое-какие припасы. Мы покинем город, прежде чем моя мать узнает, что произошло».